Проверьте расстояние. Девятнадцать тысяч метров, господин капитан первого ранга. Ошибка исключена. Кранке снова взглянул в бинокль, засмеялся и сказал. Это не они. Отбой тревоги. По ошибке за английский линкор приняли айсберг, верхняя часть которого действительно напоминала надстройку линейных кораблей типа «Нельсон», чем могли все убедиться, когда рассвело. Адмирал Шейер продолжал идти полным ходом, стараясь отойти как можно дальше от огромного вражеского авианосца, именуемого Исландией. Сигнальщики с беспокойством следили за небом, расчеты не отходили от зенитных орудий и пулеметов. К полудню небесная канцелярия снова позаботилась о Шейере, послав в район его нахождения шторм, низкую облачность и снеговые заряды. Второй хорошей новостью было сообщение радистов о введении в строй радиолокатора. Достигнув 60 градуса северной широты, Шеер повернул на юго-восток. Кранке послал в Берлин короткую радиограмму. «Подойду к Бергену в 5.00 30 марта. Пожалуйста, включите маяк у северного входа «Ганс» ту ночь никто на борту Шейра не спал, и с ошибкой в несколько минут от указанного в радиограмме времени Шейр прибыл в Берген. Прежде чем у северного хода зажгли маяк, Шейр чуть дважды не напоролся на подводные рифы. Но все обошлось, и, приняв на борт лоцмана, корабль через узкий канал вошел в порт, где точно в 7 часов утра 30 марта стал на якорь, завершив... Пятимесячный рейд по тулам противника. 30 марта было днем рождения Теодора Кранке, который таким образом преподнес себе подарок. Шейр находился в безопасности, но еще не дома. Ему предстоял еще последний отрезок пути. В середине дня Кранке обсудил с командиром флотилии эсминцев детали перехода Шейра из Бергена в Киль. Ближе к вечеру на борт прибыл командующий морскими силами западного побережья Норвегии вице-адмирал фон Шредер. В 19.30 шеер снялся с якоря, вышел из Корсифиорда и со скоростью 25 узлов пошел по направлению к Килю. Море, видимо, желая еще раз проверить шеер на прочность, встретило корабль сильнейшим штормом, сопровождаемым шквальным ветром. К рассвету Шейер и экскортирующие его флотилии эсминцев находились у Кристаузунда. «Вы можете дать более 25 узлов», — сигналом запросил командир флотилии эсминцев шеер, желая скорее проскочить пролив Скагеррак из-за опасности подводных лодок. «Конечно», — просигналил в ответ Кранке, — «я боялся, что вы отстанете. Не преувеличивайте своих возможностей» просимофорили с сминца. Тогда полный вперед приказал Кранке и улыбнулся. «Держите фуражки, чтоб не сдуло». Несмотря на то, что Шеер прошел 46 тысяч морских миль, он был еще способен развить скорость 27,6 узла. Кранке перевел телеграф на самый полный вперед и казалось, что целая стая дьяволов завыла в дымовой трубе карманного линкора. Дрожа и вибрируя каждой заклепкой, Шер рванулся вперед, выжимая каждую унцию мощи своих дизелей. Эсминцы...